Глава десятая. Так начался период, которому с у ж д е н о было длиться пять-шесть лет. Период, когда Юджин был сам не свой, чтобы не сказать больше. Он ни в коем случае не потерял рассудка, если считать, что признаками здравого ума является способность ясно рассуждать, умно острить. о смысленно спорить и читать. Но в глубине его души царил хаос. В нем боролись самые противоречивые чувства и ощущения. Обладая умом, склонным к самоанализу и рефлексии, он всю свою исключительную способность глубоко мыслить и переживать обратил теперь на самого себя. и на свое ушевное состояние. И как всегда бывает, когда мы слишком близко заглядываем в тайны бытия, результатом было полное смятие е н чувств. ю д ж и н давно уже пришел к заключению, что человек ровно ничего не знает, ни в религии, ни в философии, ни в науке нельзя найти ответ на ту загадку. которая именуется жизнью. Вот крохотный, слабо мерцающий м и р о к человеческой мысли. А что за ним? Над ним? Вдалях недоступных для сильнейших телескопов, в бездонных пространствах мира виднеются звездные туманности. Что происходит там? Кто управляет их движением? И были ли когда-либо вычислены их орбиты? Жизнь представлялась ему отталкивающей, сумрачной, тайной, жалким, полубессмысленным функционированием, бесцельно протекающим во мраке. Никто ничего не знает, в том числе и творец мироздания, а сам он юджин и подавно. Взаимная вражда, жизнь, питающаяся смертью, открытое насилие — вот человеческое существование. Если человек изнемог и свалился у дороги, если судьба обделила его при распределении своих благ, если он не родился под заботливым крылышком фортуны, его ждет прозябание. Даже в то время, когда Юджин был полон сил, когда он преуспевал, жизнь представлялась ему довольно грустным зрелищем. А сейчас, когда ему грозило вынужденное безделье и полное крушение надежд, она внушала ему ужас. Ведь если талант изменит ему, что у него останется? Ничего. жалкая эфемерная репутация, которую он не в состоянии поддержать, п о л н о е б е з д е н е ж ь е жена, о которой нужно заботиться, годы страданий, а затем смерть, пучина смерти. Стоило Юджину унести с ь мыслями к тому, что ждет человека за пределами жизни и мечтаний, и как страшно! Как больная ему становилась: с одной стороны жизнь, счастье, любовь и здоровье, с другой смерть и небытие бесконечное небытие. Юджин не сразу утратил всякую надежду, не сразу впал в отчаяние перед лицом этих грозных симптомов, хотя и видел, что все вокруг него рушится. Он месяцами пытался у в е р и т ь себя, что это только временное состояние, что лекарства и врачи помогут ему. В газетах усиленно рекламировались всевозможные патентованные средства, очищающие кровь, восстанавливающие нервную систему, дающие питание мозговому веществу. Все они, судя по объявлениям, обещали и с ц е л е н и е от той или иной болезни. И хотя Юджин с недоверием относился к патентованным лекарствам, он все же делал исключение для тонических средств, вернее, для одного определенного тонического средства. Врач, к которому он обратился, прописал ему покой. и какое-то превосходное, как он уверял, укрепляющее снадби. Он спросил Юджина, не страдает ли тот какой-нибудь изнурительной болезнью. Юджин сказал, что нет, но признался, что позволяет себе излишество в половой жизни. Врач однако не допускал и мысли, чтобы это могло при отсутствии других причин вызвать расстройство нервной системы. Его состояние несомненно связано с переутомлением, с душевной тревогой. Такие натуры, как Юджин, от рождения предрасположены к нервным срывам, и им необходимо соблюдать строжайший режим. Больному следует вести нормальный образ жизни, вовремя принимать пищу. спать, возможно, больше ложиться в определенный час. Неплохо было бы заняться гимнастикой. Он может обзавестись гирями или другим гимнастическим снарядом. Это быстро восстановит его здоровье. Юджин заявил Анжели, что займется, пожалуй, гимнастикой, и записался в гимнастический клуб. Он стал принимать прописанное ему т о н и з и р у ю щ е е с р е д с т в о много гулял с а н д ж е л о й и старался отвлечься от мысли, что находится в состоянии нервной депрессии. Но все это в сущности не приносило никакой пользы, так как его здоровье было сильно подорвано, и ему предстояло пройти через все муки. и весь ужас упадка сил, пока организм не возьмет свое. А между тем его отношения с Анжелой д продолжали оставаться прежними, несмотря на все растущую уверенность Юджина, что это в какой-то мере вредит его здоровью. Но воздержаться было нелегко, и каждая новая попытка давалась все труднее и труднее. Он то и дело решал, что надо взять себя в руки, но это было лишь зароком пьяницы, который ищет для себя оправдания в постоянных обещаниях исправиться. Теперь, когда Юджин был на виду как художник, его имя приобрело некоторую известность среди живописцев, критиков и писателей. Нет, нет, да и проявляющих интерес к его работе. Ему необходимо было приложить все старания, чтобы доказать публике, что его талант полностью сохранил свою силу. Как выяснилось, что его ждет долгая полоса вынужденного безделья, Юрген был рад, что ему удалось еще до болезни почти закончить свои парижские этюды. К тому времени. Как им о в л а д е л а эта странная нервная слабость, которая, по видимому, являлась предвестницей настоящей болезни, он уже успел окончательно отделать двадцать два холста. И Анжела у м о л и л а его больше не прикасаться к ним. Огромным напряжением воли и без всякой уверенности в себе он довел до конца еще пять. Месье Шарль время от времени заходил взглянуть на его полотна и очень лестно отзывался о них. Он далеко не был убежден, что они будут иметь такой же успех, как американские э т ю д ы так как Париж был достаточно разработан в иллюстрациях и жанровых картинах. В новых вещах Юджина не было той свежести, к а к а я отличала его виды Нью-Йорка, и выбор сюжетов был. не так оригинален. Тем не менее, месье Шарль искренне говорил, что он в восторге от э т ю д о в Если они не подойдут для Нью-Йорка, можно будет впоследствии выставить их в Париже. Он выражал Юджину соболезнования по поводу его болезни и настойчиво уговаривал беречь себя. Юджину пришло в голову, что он родился под несчастливой звездой. Наслушавшись рассказов об астрологии и хиромантии, увлекаемые любопытством и безотчетным страхом, он однажды обратился к астрологу, и тот за небольшую мзду сообщил ему, что его ждет громкая слава не то в искусстве, не то в литературе, но сейчас он входит в неблагоприятную полосу, которая продлится несколько лет. Услышав это, Юджин даже изменился в лице. Старый, словно замшелый а д ж е н т м е н качал головой над своими астрологическими фолиантами. У него была белая грива, придававшая ему весьма почтенный вид, и совершенно белая борода. Но жилет его носил следы пролитого кофе и был обсыпан табачным пеплом. а воротничок и манжеты казались серыми от грязи. Звезды предвещают вам большие огорчения в возрасте от 28 д о 30 лет. После этого наступит длительный период благополучия. Приблизительно на тридцать восьмом или тридцать девятом году жизни вас снова ждут испытания, правда, не столь значительные. И вы с ним справитесь, по крайней мере, похоже на то. Гороскоп показывает, что у вас чрезмерно чувствительная натура и сильно развитое воображение, и что вы принимаете все близко к сердцу. Кроме того, у вас, видимо, больные почки. Не злоупотребляйте лекарствами. Судя по гороскопу, у вас к ним склонность, но они вам впрок не пойдут. Вы будете женаты дважды, но детей я не вижу. Он долго еще бубнил, что-то себе поднос, и Юджин вышел от него сильно расстроенный. Итак, даже звезды предвещают ему продолжительный период упадка, и в недалеком будущем его снова ждут неудачи. Правда, астролог говорил о периоде благополучия в возрасте между тридцатью двумя и тридцатью в о с ь ю годами. Что ж, и это утешительно. Кто же та вторая женщина, на к о т о р о й ему предстоит жениться? А как же Анжела умрет? В этот декабрьский день он долго бродил по улицам. И все думал, думал. С тех пор, как а н ж е л а поселилась в Нью-Йорке, ее семья много слышала от нее об успехах Юджина. Каждую неделю одно, а то и два письма обходило всех ее родных. Адресовались эти письма Марети, но читали их и миссис Блю, и Джотом. и братьи и сестры. Таким образом, многочисленная родня была полностью в курсе дел молодых супругов и даже сверх того, потому что Анжела, описывая успехи своего мужа, не удовлетворялась голыми фактами. Она придавала своим описаниям восторженную окраску, не то чтобы сознательно п р и м н е с е н н у ю но н а в е й н у ю тем ореолом блеска и славы. которым Юджин был окружён в её собственном воображении. У всех её родных и у Мариетты, в особенности, сложилось убеждение, что жену такого талантливого человека ждут почёт и полное благоденствие. Анжела подробнейшим образом описывала жизнь художников в Нью-Йоркских и парижских студиях, красоты Лондона и Парижа, всех знаменитостей. с которыми она встречалась в Америке и за границей, м у с ь е Шарля, м у с ь е Аркена, Айзека в е р х е й м а Генри Томлинса, Люка Северуса и других. Не было ни одного званого обеда или завтрака, ни одного банкета или чая, который она не описала бы во всех подробностях, н е ж е л е я ярких красок. В конце концов Юджин превратился в глазах своих Западных родичей в какого-то полубога. Никто не сомневался в его гениальности. Каждый готов был видеть в нем будущего богача или во всяком случае человека со средствами. Нечего и говорить, что все родственники звали Юджина и Анжелу домой погостить. Подумать только, что она вышла замуж за такого выдающегося человека. То же самое было и в семье Витла. Юджин не виделся с родителями со времени своей последней поездки в Блэквуд, но и они не оставались без вестей. Юджин был не родивым сыном, и отчасти поэтому Анжела вменила себе в обязанности переписку с его матерью. Она очень жалеет, писала она миссис Витла. что до сих пор лишена удовольствия познакомиться с н е ю Она очень любит Юджина и надеется быть ему хорошей женой. А его матери д о б р о й невесткой. Юджин ужасный лентяй по части писем, а потому она Анжела будет теперь писать за него и каждую неделю посылать его матери весточку. Она спрашивала. Не соберутся ли мистер и миссис Витло как-нибудь навестить их? Это доставило бы им большую радость и Юджину принесло бы пользу. Она просила сообщить ей адрес Миртл. Последняя переехала куда-то из Оттавы. И пусть им как-нибудь напишет Сильвия. К письму были приложены ф о т о г р а ф и и и з о б р а ж а в ш и е ее и Юджина. Набросок студии, как-то сделанный ю д ж и н ы м и другой, где она Анжела стоит у окна и задумчиво смотрит на улицу. Газетные репродукции его картин с первой выставки, статьи о его работе, критические отзывы — все это Анжела посылала и своим родственникам, и родным мужа, так что обе семьи были осведомлены обо всех их делах. Когда з д о р о в ь е Юджина стало совсем плохо, Анжела начала задумываться над тем, как бы поэкономнее устроиться, чтобы иметь какие-то средства на случай, если Юджин совсем сляжет. Вот тут-то ей пришло в голову, что было бы целесообразно поехать погостить домой. Правда, семья ее была не богата, но на жизнь вполне хватало. Мать Юджина Тоже не переставала спрашивать в письмах, когда же они приедут, хоть ненадолго. Она не видела причин, почему бы Юджин не мог закончить свои картины в Александрии с таким же успехом, как в Нью-Йорке или в Париже. Юджин охотно согласился на это предложение. Ему пришла в голову вместо поездки в Лондон заняться сперва Чикаго. он мог бы некоторое время провести с а н ж е л ы в Блэквуде, а потом у своих родных, и их примут с распростертыми объятиями. Финансы их в то время были хоть и не совсем в плохом состоянии, но и далеко не в блестящем. Из 1300 долларов 1100 ушли на поездку за границу, из оставшихся у него вместе со старыми сбережениями. 1200. Он успел и с тратить еще 300 долларов. Но так как месье Шарлю снова удалось продать две картины по 400 долларов за каждую, то текущий счет Юджина вырос до 1700 долларов. На эти деньги однако им предстояло жить до следующей продажи картин. Он каждый день надеялся услышать о каком-нибудь новом покупателе. но их что-то не было. Мало того, выставка, устроенная в январе, произвела далеко не такое впечатление, как он ожидал. Его полотна привлекали общее внимание, и критика, и публика высказывали мнение, что Юджин становится популярен. В противном случае, разве стал бы месье Шарль так с ним возиться? Однако сам месье Шарль находил, что парижские чуды не могут рассчитывать на такой же успех у американцев, как работы на американские темы. Возможно, говорил он, они встретят лучший прием во Франции. ю р ж е н был удручен общим тоном отзывов, но это объяснялось больше его болезненным состоянием, чем какими-либо действительными причинами. Можно было еще попытать с ч а с т ь е в Париже, могли найтись покупатели здесь, но так как эти последние о себе не заявляли, и так как в феврале Юджин уже не в состоянии был работать и необходимо было соблюдать строжайшую экономию, он решил принять приглашение своих родителей и родных Анжелы и провести некоторое время в э л л и н о й с е и Висконсине. Может быть, он за это время поправится. Он надеялся также, если позволит здоровье, поработать в Чикаго.